Столяром-то я в действительности никогда не был, но плотничал неплохо. Еще когда на туннеле работал, приходилось. Крепильщик — это ведь в сущности тот же плотник. Плевако тоже умело орудовал молотком и стамеской. Дядьку, хоть и сделал вид, что поверил, однако мы поняли, что долго тут нам подвязаться не стоит. Пошли мы с Павлом Васильевичем Днепровским к Грише-Леснику. Надеялись, что сумеем лучше Васи его обработать. Не тут-то было. Упорный мальчишка. В глаза не смотрит. На вопросы отвечает так, будто мы не коммунисты, а немецкие следователи. У меня даже закралось подозрение, что нас к нему с того берега и послали, чтобы сбить со следа. Днепровский, сгоряча возьми да и скажи. Чудак ты, парень, ведь нам точно известно, что ты комсомолец» что ты у партизан бываешь, а мы – коммунисты. Нам во что бы то ни стало, надо их найти, иначе немцы. И Днепровский затянул воображаемую петлю вокруг шеи. Гриша задумался. Мы не мешали. Видно было, трудно ему. Действительно, задача такая, что и многоопытному большевику сразу не решить. Потом-то мы узнали, дело осложнялось еще тем, что вчера... Партизаны в Припутнях казнили одного предателя, а в хуторе Петровском сорвали немецкую пломбу со склада и унесли в лес восемь мешков муки. пойди кого вот теперь и определи, кто эти пришлые. Действительно ли коммунисты или подосланные немцами полицаи? Вот что, товарищи, есть в Припутнях голова Колгоспу по фамилии Диденко. «Вын зараз дома». «Пожалуй, кое-что вам и скажет. Третья хата – злива. Только вы не идите прямо по улице, а зайдите сбоку огородив». Мы с Павлом Васильевичем признали, что Гриша поступил правильно. Чем самому решать такую сложную задачу? Лучше нас послать к старшему товарищу. Фамилию этого председателя я помнил, встречался с ним и отправились мы по указанному Грише направлению. Но и в припутнях нам не повезло. Деденко не оказалась дома, еще вчера куда-то ушел. Жена встретила нас ласково, даже чрезмерно говорила каким-то сладким голосом, но в глаза не смотрела, слово «товарищ» не произносила, двери хаты не затворяла, садиться не предлагала, по всему, видно, боялась нас. «Когда вышли от нее, сказал я Днепровскому, не иначе принимают нас с тобой за полицаев». «Да, паршивое у них, у этих полицаев положение, а ведь здорово народ партизан оберегает от постороннего глаза». «Попробуй, пригрози пистолетом, думаешь, скажет?» Гриша тут уже, видно, побывал и их предупредил, а мы, два старых дурня, ему и поверили. «Что было делать?» потолкались немного по сельской улице и направились было обратно в Петровское. Как вдруг заметили, что возле конного двора толпятся люди. Пошли туда. И что же, там среди местных мужиков и Гриша стоит возле своей лошади, а лошадь мокрая от пота. Подозвал я его к себе и сказать прямо очень разозлился. Что ж ты, малый, с нами делаешь? Что же ты это брешешь? Вводишь нас за нос, будто дурачков. «Расстреляйте! Ничего не знаю!» С решимостью в глазах и очень дерзко ответил Гриша. Лицо у него открытое, глаза сверкают. Такое под угрозой расстрела ни слова бы не сказал. Теперь мне стало ясно. Он партизан и крепкий, надежный малый. Я ему на ухо шепнул. «Я Федоров, секретарь обкома, понимаешь?» «Мне сегодня же нужно связаться с командиром отряда». Гриша оглядел меня с головы до ног. Тень улыбки скользнула по его лицу. Потом с какой-то преувеличенной серьезностью он сказал. «Я, товарищ Федоров, сам ничего не знаю. А ось колы хотите?» «То тут колхозный щитовод Степан Погребной. Той, может, вам еще и скаже. «Ну, смотри, если опять обманешь». Но он, конечно, нас опять обманул. То ли предупредил счетовода, то ли тот действительно ушел. Жена счетовода сказала, «Вы, мабуть, диденку шукаете, он на собрании старост в школе. Там районный бургомистр приехал, и старост со всех сел созывает».